Но она ему не помогла. Кстати, почему он не взял с собой меч, находясь в чужом доме вместе с убийцей? Да, но на любовное свидание оружие обычно не берут. И если он шел на любовное свидание? Наверняка. Разве нет? Хок пожал плечами. Он вложил меч в ножны и быстро осмотрел комнату. Фишер помогала ему, но без энтузиазма. Пустая трата времени. Нам никогда ничего не отыскать, сказала она. «Может, ты и права», — согласился Хок. «Но искать мы обязаны. Что, если мы упустим важное доказательство только из-за собственной лени?» «Да, я понимаю. Кто следующий?» «Сталкер». «Ты серьезно?» Фишер подозрительно посмотрела на мужа. «Ты действительно подозреваешь Адама Сталкера? Он ведь герой, настоящий герой. Великий человек нашего города. Легенда о нем я слышал еще в детстве». «Не верю я песням и легендам», – проворчал Хог, – «и мы обследуем его комнату». «Зачем? Лишь потому, что он встретил нас без рубашки?» «Частично поэтому, но в коридоре-то он появился последним». Комната сталкера выглядела более обжитой. Одежда его валялась на полу, словно он бросал ее там, где снимал. Поперек кровати лежал огромный палаш в походных кожаных ножнах. Хог поднял его и присвистнул от удивления, настолько тяжелым он оказался». Хок с трудом вытащил клинок и уставился на лезвие. Оно тоже оказалось совершенно чистым. Хок взглянул на Эфес, прикидывая вес палаша. «Как он его поднимает? Тут и двумя руками не справишься». «Ты бы тоже смог, будь ты каменным». «Наверное», — согласился Хок. Он засунул палаш в ножны и положил на кровать. Потом, улыбаясь, посмотрел на жену. «Вот кто сегодня спал». Незапятнанная совесть спать не мешает. Сказала Фишер, роясь в ящиках стола. Нашла что-нибудь? Нет, а ты? Тоже нет. Начинаю сомневаться, распознаю ли я улику, даже наступив на нее. Они прошлись по обычному маршруту. Шкаф, стол, кровать. Нигде ни орудия убийства, ни окровавленной одежды. Двинем дальше, сказал Хок. Следующая комната Доримонта, да? Верно. Все как в остальных комнатах. Хозяин не ложился, никаких находок. Я почти в отключке, с отвращением проговорила Фишер, когда они выходили из комнаты. И еще чуть-чуть, и я точно вырублюсь. Осталось две комнаты. Если хочешь, отложим осмотр до утра. Ну, ты скажешь. Ладно, предпоследняя комната, спальня Хайтауров. Классно, Ну сейчас мы порезвимся. А ты мстительно? Что ты имеешь в виду, дорогой? Комната Хайтауров была такой же, как и остальные. В постели явно спали. Хок и Фишер снова ничего не нашли. Аккуратно ликвидировав все следы своего пребывания, они направились к визаж, чувствуя себя классными виртуозами своего дела, все-таки не теряя последнюю надежду на удачу. Такое ощущение усилилось, когда в комнате визаж они нашли под подушкой небольшой деревянный ящичек. Примерно фут высотой и в 4 дюйма шириной он был сделан из неизвестного стражам темного дерева. Крышку покрывали загадочные руны и знаки. Хок попытался открыть ящичек, но Фишер схватила его за руку. «Подожди, если он принадлежит колдунье, то он наверняка защищен особым заклинанием». Хок согласился. Фишер, вытащив из-за голенища кинжал и задержав дыхание, аккуратно поддела крышку и быстро отступила назад. Ничего не произошло. Подошли и стали смотреть. В ящичке лежали костяные амулеты, две пряди темных волос, обвитые зеленой лентой, и несколько связок засушенных трав, от которых в комнате сразу запахло свежим сеном. «Узнаешь?» – спросила Фишер, показывая на амулеты. «Да, у Блэкстона был такой же. Не исключено, что мы что-то обнаружили, Изабель. Может, именно эти амулеты имеют силу, а у Блэкстона был простой кусочек кости. Все думали, что он защищен от магии, а он оказался абсолютно беззащитен». Если его можно было легко убить с помощью магии, размышляла Фишер, зачем тогда протыкать насквозь? И не забывай, амулет имел силу. Его же проверял Гонд, помнишь? Да, помню, черт побери. Хок закрыл ящичек и снова засунул его под подушку. Окинув последним взглядом комнату, они вышли в коридор, закрыв за собой дверь. Итак, подвел итоги гонт, результаты нулевые, только даром потеряли время. А я ведь тебя предупреждала. «Ни к чему не подкопаешься», — сокрушал Сахок. «Два убийства за несколько часов и никаких следов». «Кошмар. Я тоже ни черта не понимаю», — согласилась Фишер. «Может, существуют какие-нибудь тайные проходы или скрытые комнаты?» Они переглянулись. «А это мысль», — стрепенул Сахок. «Тайный проход, например, многое бы объяснил. Думаю, стоит поговорить с Гонтом». «Попробуй», — пожала плечами Фишер. «Если бы он знал что-либо...» Наверняка поставил бы нас в известность, а если убийца он, то и подавно промолчит. Да, ты права, давай-ка еще раз заглянем в комнату Блэкстоуна, так, на всякий случай. Фишер недовольно заворчала, но последовала за Хоком. Они медленно обошли комнату по периметру, выстукивая стены, но звук везде был одинаковый. Простучали даже пол, проверили потолок, тоже безрезультатно. Они стояли у дверей и растерянно смотрели друг на друга. Хок сердито тряхнул головой. «И если здесь и есть тайный проход, он чертовски хорошо спрятан». «Так и должно быть», — резонно заметила Фишер. «Иначе какой же он тайный?»